начальники штабов поощрявшие демократизацию шесть не боровшиеся против демократизации тоже шесть боровшиеся против демократизации семь и всего поощрявших демократизацию 15, не боровшихся против демократизации одиннадцать среди оппортунистов Боровшиеся против демократизации всего 14 и в общей сложности 40 генералов и главнокомандующих. Из них впоследствии с 1918 года участвовала или не участвовала в борьбе в антибольшевистской организации, поощрявшей демократизацию 2, не боровшиеся против 7 боровшиеся против демократизации 10, у большевиков, Поощрявшие демократизацию 6, не боровшихся нет совсем, боровшихся против всего 1. А отошли в сторону из поощрявших демократизацию 7, не боровшиеся против демократизации 4, боровшиеся против демократизации 3». Таковы результаты реформы наверху военной иерархии, где люди находились на виду, где деятельность их привлекала к себе критическое внимание не только власти, но и военной и общественной среды. Думаю, что не лучше обстояло дело на низших ступенях иерархии. Но если вопрос о справедливости мероприятия может считаться спорным, то лично для меня не возникает никакого сомнения в крайней нецелесообразности его. Массовое увольнение начальников окончательно подорвало веру в командный состав и дало внешнее оправдание комитетскому и солдатскому произволу и насилию над отдельными представителями командования. Необычайные перетасовки и перемещения – оторвали большое количество лиц от своих частей, где они, быть может, пользовались благодаря приобретенным боевым заслугам, уважением и влиянием, переносили их в новую, незнакомую среду, где для приобретения этого влияния требовалось и время, и трудная работа в обстановке, в корне изменившейся. Если к этому прибавить, продолжавшееся в пехоте формирование третьих дивизий, вызвавшее, в свою очередь, очень большую перетасовку командного состава, то станет понятным тот хаос, который воцарился в армии. Такой хрупкий аппарат, каким была армия в дни войны и революции, мог держаться только по инерции и не допускал никаких новых потрясений. Допустимо было только изъять, безусловно, вредный элемент, в корне изменить систему назначений, открыв дорогу достойным и предоставить затем вопрос естественному его течению, во всяком случае, без излишнего подчеркивания и не делая его программным. Кроме удаленных этим путем начальников, Ушло добровольно несколько генералов, не сумевших примириться с новым режимом, в том числе Личицкий и Мищенко, и много командиров, изгнанных в революционном порядке прямым или косвенным воздействием комитетов или солдатской массы. К числу последних принадлежал и адмирал Колчак. Перемены шли и в дальнейшем исходя из различных, иногда прямо противоположных взглядов на систему ведения армии, нося поэтому необыкновенно сумбурный характер и не допуская отслоения определенного типа командного состава. Алексеев уволил главнокомандующего русского и командующего армией Радко Дмитриева за слабость военной власти и оппортунизм. Он съездил на Северный фронт и, вынеся отрицательное впечатление о деятельности Русского и Радко-Дмитриева, деликатно поставил вопрос об их переутомлении. Так эти отставки и были восприняты тогда обществом и армией. По таким же мотивам Брусилов уволил Юденича. «Я уволил командующего армией Квицинского» за подчинение его воле и власти дезорганизующей деятельности комитетов в процессе демократизации армии. Керенский уволил верховного главнокомандующего Алексеева, главнокомандующих Гурко и Драгомирова за сильную оппозицию демократизации армии. По мотивам прямо противоположным уволил и Брусилова чистейшего оппортуниста».